Студия «Ардис» представляет Эва Гринерс «Под другим небом» Читает Анастасия Днепровская Глава первая Я разлепила ресницы и тут же их сомкнула. Как всегда, больно. Холод и тремор стали уже почти привычными. Попыталась подняться на одном локте и поняла, что лежу на сырой голой земле. Однако одежда была приличной, хоть и грязной, но не рваной. Жакеты с твердой ткани, сапоги выше колен. Что-то английское? Хотя загадывать было рано. Как меня зовут? Где я? Какое время меня занесло на этот раз? я знала, что скоро придет понимание потому что это было со мной не впервые попыталась пошевелить пальцами протянула их к обшлагу рукава кто я на этот раз боже дай мне уже умереть, но это было невозможно ибо умереть это еще нужно постараться и набрав полные легкие холодного сырого воздуха я наконец открыла глаза а хотелось свернуться и поплакать. Вспомнила мне 26 лет, и зовут меня Наташа. С именем и возрастом умирать стало страшновато, поэтому я попыталась осмотреться. Я лежала поперёк двух старых могил. Усмехнулась про себя. С моим везением, почему бы и нет. Лишь бы не удариться в истерику, но это всё равно не поможет. А вот что было высечено на могилах, разобрать было нужно. Это может пригодиться потом. Эннет Джеймс. На второй могиле букв было не разобрать. Она была совершенно древняя. Всё, хватит тут. Надо идти. Вдалеке виднелся дом. Шагать долго, но другого выхода нет. И я побрела. Остановившись перед основательной дубовой дверью, Я выдохнула. После этого занесла руку, чтобы постучать, и дверь волшебным образом распахнулась. Пахнула теплом, ванилью, старым маслом. Я увидела уголок клетчатой юбки, каменный пол, живой огонь, и услышала «Ходите, милая». Что ж, там всяко лучше, чем здесь. И я сделала шаг в жёлтый дверной проём. Очнулась я, когда поняла, что села на дремлющего кота. Он недовольно мявкнул и спрыгнул на пол. А женщина в клетчатом платье оттирала мои колени и щеки, одновременно заглядывая в мои глаза с легкой тревогой, но без страха. Я разомкнула сухие слипшиеся губы. «Где я?» «Ничего, милочка, ничего. Главное, теперь вы в безопасности». Женщина, похоже, оттерла меня до первозданного состояния и сейчас любовалась результатом своих трудов. «Пожалуйста, скажите, где я?» Женщина отвернулась и немного окаменела спиной. «Давайте-ка отдохните, милая», — немного напряженно ответила она. «Вас проводит «Дилли! Дил!» — позвала она кого-то. В ней не было ни удивления, ни суеты, как будто она ожидала чего-то подобного. Тогда я спросила по-другому. «Вы знаете, кто я?» Она обернулась, слегка поджала губы и ответила. «Это не важно. Вернее, нет. Не могу сказать, милочка». В эту минуту в кухню вбежала девочка и, взглянув на меня, всплеснула руками. «Ой, бедненькая, откуда она? Фанни-ма, она...» Наверное, у меня был очень жалкий вид. «Не болтай лишнего», — мягко оборвала ее женщина, которую, как я теперь знала, звали фанни -ма. «Проводи ее в спальню, а завтра разберемся. Принеси ей чай и печенье, а я пока поговорю с проводником». Я не хотела уходить, но вряд ли у меня был выбор. Последнее, что я помнила в эту ночь, пахнущую свежестью постель и заботливые руки Дилли Дил, как я ее назвала про себя. Грязная одежда сменилась на что-то льняное. Я испытала некоторый стыд за то, что так просто сдалась, позволив себе отдых, так и не поняв, что со мной случилось. Но тут я вспомнила. Подкатившие к глазам слезы были последним, что я почувствовала перед провалом в сон. Я проснулась от того, что замёрзли ноги. Надо же. У меня такая жизнь, что можно фантастические драмы писать. Я потеряла всех, кого любила. Дочь. Нет, только не рыдать. Это просто не поможет. А проснуться только из-за того, что замёрзли ноги? Глубоко вздохнув, я открыла глаза и увидела мордашку Дилли Дил. Маленькая, но постарше моей. Так. «Перестань сейчас думать об этом», — приказала я себе. Девочка глядела на меня с любопытством и явным желанием поболтать. «Привет!» — я попыталась улыбнуться, хотя губы предательски дрогнули. Ее глаза засверкали, и она затараторила что было забавно, потому что шепотом. «Ой, тише, а то Фаннима будет сердиться, а я тут сижу и жду тебя, воды согрела, а она уже остыла, вот, еле теплая». И на ее лице отразилось такое искреннее сожаление, что я невольно улыбнулась. «Ты, Дилли, Дил?» Она золыбалась и кивнула. «А я Наташа». Я спустила на пушистый ковер озябшие ноги и пошевелила пальцами, разгоняя кровь. «На-та-ша». Дилли зачарованно смотрела на меня, словно в первый раз видела особу, которую швыряет между мирами неведомая сила. И тут она задала вопрос, который заставил моё сердце споткнуться, а затем забиться сильнее. А ты надолго к нам? Если я попрошу Фаннима, она может сделать так, чтобы ты осталась. Я постаралась не спугнуть Надежду и спросила как можно легче. Можешь пока попросить Фаннима сварить мне кофе? Я умоюсь и спущусь. Там и узнаем, надолго ли я. Дили-Дил часто закивала, вспорхнула со стула и вылетела за дверь. Я тяжко опустилась обратно на кровать. Где-то тут есть выход, и это не добротная дверь, которая сейчас перед глазами. Нужно не терять головы, а просто понять, как вернуться обратно. Раньше это не было такой уж проблемой. Подумаешь, мотает тебя между мирами, временами и параллелями безо всяких на то оснований. К такому привыкаешь, особенно когда от тебя ничего не зависит. Но не в этот раз. Сейчас я просто выпала из прошлой жизни. Там осталась дочь, и я обязана к ней вернуться. На стуле лежала одежда, в которой я очнулась вчера. клетчатый жакет, темный тонкий кашемировый свитер, светлые брюки, как для верховой езды. Все сухое и чистое. Отличный сервис. Одевшись, я поизучала некий свой фрагмент в зеркале. Кудощавое скуластое лицо, тёмно-серые глаза, волосы светлые и длинные. А у дочери тёмные, но глаза точь-в-точь, -точь, как у меня. Нет, не сейчас, а то заплачу. Спустившись вниз, я обнаружила на кухне Фанни Ма, которая добродушно распекала Дилли. «Ну что же ты за бестолковая такая? Сколько раз?» Увидев меня, она улыбнулась и машинально продолжила. «Тебе говорить...» — Доброе утро, милая, садитесь. — Ее зовут Наташа, — выпалила ничуть не расстроившаяся дилли-дил, и я улыбнулся ей краешком губ. — Доброе утро, спасибо за одежду и вообще. Что делать дальше, я не знала и стояла посреди кухни, неловко оглядываясь. На столе дымился бекон, гренки золотились маслом, а яйца были разрезаны на наполовинки. Я сглотнула. «Садитесь, милая Наташа». Фанни как-то слишком поспешно отвернулась и стала греметь чем-то кухонным, в чём я плохо разбиралась. Я села, обдумывая свой вопрос, самый главный. Вернее, их было два. Впрочем, лучше сначала позавтракать. И я налила себе кофе из кофейника, стоящего на столе. Фанни немного расслабилась. Я это увидела по её спине. У нее была удивительно выразительная спина. Я отметила это, поглощая простую вкусную пищу. «А почему Фанни Ма?» — спросила я, когда поняла, что есть молча больше не могу. Фанни Ма засмеялась и погладила по голове Дилли, которая крутилась вокруг нее, помогая в чем-то. «Меня зовут Филомена, а эта курочка в три года решила, что раз она не выговаривает мое имя так, то будет звать иначе». Ее любящий взгляд устремился на Дилле. И тут я поняла, что не могу. Просто не могу быть в мире, где на детей смотрят любящие глаза, когда моя... «Как мне вернуться?» — резко спросила я. Филомена, казалось, не была удивлена вопросом. Просто глаза ее погрустнили. «Наташа, что вы помните? Расскажите о себе». Я сжала трясущиеся руки и начала рассказывать. Это случилось в день, когда мне исполнилось 20 лет. Я просто легла спать в своей постели, а проснулась в совсем в другом мире. В другой стране. В другом времени. И в первый раз это было кошмаром. Я решила, что сошла с ума. Меня и упекли там в психиатрическую лечебницу с моей же подачи. Я бы никогда из нее не вышла, если бы внезапно не переместилась вновь. В следующем месте совсем не было людей, и я смогла немного оправиться от потрясений, потому что мозг был занят вопросом выживания в дикой природе. Больше никогда я не видела ни маму, ни отца, они остались в самой первой жизни. И даже если я попадала в какое-то похожее на свою родину место, оно оказывалось чуть-чуть другим, моей прежней жизни там не было. Я плакала, захлебывалась и, перескакивая с одного на другое, рассказывала все Фанни Она утирала мне слезы и гладила по голове. Дилли-Дил приткнулась ко мне сбоку, что еще больше разрывало мне сердце. «Проводник! Вы сказали, что поговорите с проводником. Вы же можете мне помочь!» — воскликнула я отчаянно и, не веря своим зареванным глазам, смотрела, как Филомена качает головой. «Прежде чем она что-то произнесла, я уже знала. Она мне не поможет». Её глаза были ещё выразительнее, чем спина. «Не проводник, Наташа». «Молочник», — я сказала, милая. «Мне нужно было поговорить с молочником». Я знала, что она говорит неправду, не могла я так ослышаться, но не пытать же мне её. Я встала и, с усилием толкнув дверь, вышла. «Кто этот проводник?» Куда он может провести? Хотелось курить, хотя я вспомнила, бросила еще в прошлой жизни. Что же я не отработала в ней? Почему все снова? Я села на корточки у стены и тихо заплакала, уткнувшись лицом в колени. К моим ногам приполз еж. Я невольно хрюкнула сквозь слезы, поразившись этому маленькому нахалу. Надо же, тут впору собирать себя по кускам, И вдруг этот нелепый бесстрашный ёж. Я его погладила, о чём тут же пожалела. Посмотрев на ладонь, на которой не осталось никаких следов, я приняла решение.